Все залы были ярко освещены. Госпожа Вольтер принимала во второй из них, самый большой. Она встретила его очаровательной улыбкой, и он пожал руку двум мужчинам, пришедшим раньше его, господину Фермену и господину Ларош-Матье, депутатам, анонимным сотрудникам Ви-Францезе. Ларош-Матье пользовался в газете исключительным авторитетом благодаря своему влиянию в палате. Никто не сомневался в том, что со временем он станет министром. Затем пришли супруги Форестие. Она восхитительная в своем розовом туалете. Дюруа поразился, заметив ее интимность с обоими депутатами. Она больше пяти минут тихо беседовала с Ларош Матье, отойдя с ним к камину. У Шарля был изнуренный вид. Он очень похудел за последний месяц. И беспрестанно кашлял, повторяя: Мне следовало бы решиться провести конец зимы на юге. Норбер де Варен и Жак Риваль пришли вместе. Потом в глубине комнаты отворилась дверь, и вошел Вольтер в сопровождении двух взрослых девушек на вид лет 16-18. Одна была некрасива, другая хорошенькая. Дюруа был изумлен. Он знал, что Патрон был человек семейный, но о его дочерях он всегда думал так, как думают о далеких странах, которых никогда не придется увидеть. К тому же он представлял их себе совсем маленькими, а перед ним были взрослые девицы. Он почувствовал легкое внутреннее смущение, вызванное этой неожиданностью. Они поочередно протянули ему руки сели за маленький предназначенный для них столик и начали перебирать катушки шелка в корзиночке. Ждали еще кого-то, все молчали, чувствовалось то особенное стеснение, какое обычно предшествует званным обедам, где после различно проведенного дня сходятся люди, не имеющие никаких точек соприкосновения. Дюруа от нечего делать устремил взор на стены. И Вольтер издали спросил его, с явным желанием похвастаться своим добром, «Вы рассматриваете мои картины?» Подчеркнув при этом слово «мои». «Я вам сейчас покажу их». И он взял лампу, чтобы можно было разглядеть все детали. «Здесь пейзажи», — сказал он. В центре висело большое полотно гейома, изображавшее нормандское побережье во время грозы. Под ним лес Арпеньи, затем Алжирская равнина Гийома с верблюдом на горизонте, с большим верблюдом на длинных ногах, похожим на какой-то странный монумент. Вольтер перешел к следующей стене и возвестил тоном церемонии «Великие мастера». Это были четыре картины. Посещение больницы Жервекса, жница Бастиен-Лепажа, вдова Бугро, и казнь Жан-Поля Лоранса. Последняя картина изображала вандейского священника, которого расстреливал у церковной ограды отряд синих. Улыбка пробежала по серьезному лицу патрона, когда он перешел к следующей стене. «Здесь легкий жанр», — сказал он. Прежде всего бросалась в глаза небольшая картина Жана Беро под названием «Вверху и внизу» она изображала хорошенькую парижанку, взбирающуюся по лесенке едущего трамвая. Ее голова уже на уровне империала, и мужчины, сидящие на скамейке, с жадным любопытством приветствуют появление юного личика, в то время как стоящие внизу, на площадке, смотрят на ноги молодой женщины с различным выражением лица, одни с досадой, другие с вожделением. Вольтер, Держа лампу в руке, повторял с лукавым смешком. Каково? Забавно. Правда ведь забавно. Затем он осветил спасение утопающей Ламбера. Посреди обеденного стола, после трапезы, котенок, присев на задние лапки, с недоумением и беспокойством рассматривает муху, попавшую в стакан воды. Он уже поднял одну лапку, готовясь схватить муху быстрым движением, но еще не решился колеблется что-то он сделает. Затем патрон показал урок деталя, изображающий солдата в казарме, обучающего Пуделя бить в барабан. При этом он заметил — остроумно.